68. Дуня отпустила лебёдку и повернулась к отверстию в полу. Что правильно, а что нет? Откуда ей знать? Какой ты имеет значение, когда у неё нет выбора? Если она хочет жить в мире с самой собой, ей ничего не остаётся, кроме как взять цепь, лежавшую на полу, обмотать её вокруг одной руки по пути к краю, где она опустила другой конец к слейзнеру, которому каким-то нечеловеческим образом удалось удержаться на стене. Ты крепко стоишь, спросил он своим хитрым голосом, и она кивнула. Ты должна крепко стоять и тянуть на себя. Обещай мне, что будешь так делать, что будешь тянуть, иначе мы оба упадём. "Ну же", сказала она, ставя одну ногу за другой. "Пока я не передумала". Слезнер, всё тело которого дрожало от напряжения, решился схватиться за цепь сначала одной рукой, а затем другой, после чего она начала тянуть его вверх, как будто именно для этого она тягала тяжести на тренировках. Ничто в ней не доверяло ему. Ничего, чтобы говорило, что то, что она делает, правильно. Она слишком хорошо его знала и понимала, на что он способен, и поэтому старалась держать его на безопасном расстоянии, оставляя цепь в качестве единственного звена между ними. Если он попытается что-то сделать, она сможет просто выпустить её из рук и дать ему упасть вниз. Но он ничего не делал, только судорожно держался за цепь. Уже у самого края он слишком обессилел, чтобы преодолеть последний участок. Она попыталась потянуть сильнее, но это не помогло. "Я не могу", сказал он чуть не плача. "Подойди сюда. Ты должна помочь, пожалуйста". Она поймала его молящий взгляд и кивнула, хотя существо её протестовало, но она не видела другого выхода. Если она ничего не сделает, вскоре он потеряет хватку и упадет. «Только попробуй что-нибудь сделать, тогда тебе кранты!» — сказала она, подходя к нему короткими шажками, не отпуская цепь. «Сразу же отправишься вниз!» «Пожалуйста, пока я не упал!» — кричал он, а изо рта текла кровь. «Я скоро не выдержу!» Подставив левую ногу прямо рядом с ним, она осторожно наклонилась за край, подхватила его под руку и помогла выбраться. Слез на рабмяк и дрожа рухнул на бетонный пол. «Охренеть! Спасибо! Просто охренеть!» «Ким, я хочу, чтобы ты лег на живот, заложив руки за спину», — сказала она, готовя наручные замки на цепи. «Нет проблем», — сказал он, кивнув. «Мне только нужно...» Он с трудом поднялся на четвереньки. «Мой язык, тот кусачек, который ты откусила...» Его тело дрожало и раскачивалось зад и вперёд, как раненое животное. «Мне нужно его найти, прежде чем мы... прежде чем мы... Где он? Ну, кончик языка...» Может, они смогут пришить его? Как думаешь? А? Смогут они его пришить обратно? Конечно, они должны иметь такую возможность. Если бы мы его нашли, я займусь этим, сказала она, кивнув. Ляг, а я позабочусь об этом. Она достала из кармана платок и подошла к луже крови на полу на небольшом расстоянии. Не было никаких сомнений в том, что это за шуршащий звук, который она слышала позади себя, когда наклонилась, чтобы поднять окровавленный кончик языка. Слейзнер был в движении. Пока что это была только попытка, но вероятно, он собирался встать на ноги. Её реакция была чисто инстинктивной. Ни при каких обстоятельствах она не собиралась позволить ему уйти, но инстинкт её подвёл. и в способе нападения, и в центре тяжести, но прежде всего в направлении. Вместо того, чтобы бежать и устремиться прочь, он бросился с пола прямо на неё, а его правая рука по дуге разрезала воздух всего в нескольких сантиметрах перед ней. Промах был её шансом атаковать, но ничего так и не вышло, когда она увидела изогнутое лезвие, сверкнувшее у него в руке, боевой нож, которому он угрожал ей при задержании. Тут она обнаружила разрез на животе. Сначала в виде тонкой линии, вскоре повсюду была кровь, но она ничего не чувствовала, пока не увидела разрез длиной в несколько дециметров, который пробил не только толстовку и футболку, но и кожу, обнажившую большую красную рану до самого желудка и кишок. Она рухнула на пол, обхватив руками вскрытый живот. Кровь повсюду, стремящиеся наружу органы. Всё более размытый Слейзнер подошёл к ней. Вау! Красиво, сказал он. Настоящее кэрсоревое ощущение. Жаль, что ты не была беременна. Получилось бы убить двух зайцев одним выстрелом. Она услышала его смех, как после плохой шутки по телевизору. «Если бы только ты меня послушала!» — продолжал он, присев вниз к ней. «Если бы ты только приняла зло и дала бы ему решать самому!» Она видела, как он приближается. В то же время он становился все более размытым, как будто сливался с серым цветом. «Но ты не смогла, ведь так?» «Хотя ты все понимала, но не могла не протянуть руку». Она пыталась что-то сказать, но ничего не выходило, ни намека. «Несмотря на то, что ты знала, что все так закончится, ты так хотела почествовать свою добродетель и с чистой совестью смотреть на себя в зеркало». Теперь она больше не могла его видеть, только ощущать его присутствие. Едва и едва. Как будто все чувства вытекали из неё одно за другим. Как, например, когда бросаешь монету какому-нибудь бездомному и чувствуешь себя таким хорошим и прекрасным, чуть чуть не лопаешься. Жалкое зрелище. Вот что это такое. Жалко. И такое же блевотно-слащавое, как когда запихнёшь в себя 2 кг конфет. Смутно она чувствовала, что где-то рядом с ней во флуоресцентном свете поблёскивает изогнутое лезвие. Так что ты не заслуживаешь ничего, кроме как перестать существовать. Но как только он опустил руку и прижал холодное лезвие к её голой шее, она сдалась и потеряла сознание. Исчезнуть в небытии, в всеми забытая. Поэтому она не услышала ни выстрела, ни пули, которая, как чужой, вырвалась из его лба и оставила после себя открытый кратер. Не того, что, несмотря на дыру, он разразился своим фирменным смехом и продолжал сидеть верхом на ней. Не того, что заходивший в помещение Фабиан произвёл ещё один выстрел в Слейзнера, который только продолжал смеяться. Ничего из этого она не увидела. Как и третий выстрел, который с близкого расстояния разорвал всё на своём пути сквозь голову Слейзнера, но всё же не смог заставить его замолчать как будто мышцы его горла и лица заклинило и потребовалось ещё две пули прежде чем наконец воцарилась тишина но к тому времени она была уже совсем в другом месте